Нислав Бабков. Читает Антон Авлет. Попаданец в Warhammer. Когда Стас впервые понял, куда именно он попал, то его первым желанием было сунуть голову в свой станок и закончить этот кошмар. Да, из всего многообразия вселенных, в которых Станислав мог оказаться, начав свой путь попаданца, злая судьба выбрала для него одну из самых чудовищных. Очнуться в теле одного из миллиардов безвольных заводских рабочих в имперском улье. Это не та судьба, которую ты можешь пожелать хоть кому-то. С другой стороны, когда Станислав всё же удержался от прыжка в работающий станок и продолжил механически выполнять свои однотипные действия, он понял, что всё могло быть ещё хуже. В конце концов, эта вселенная славилась тем, что всегда было что-то хуже. Стас мог появиться в мире кузницы техножрецов где рабочим и вовсе было отказано в имени, и они имели лишь цифровой идентификатор. А прав было ещё меньше, чем в обычных имперских городах. Не говоря уже о том, что риск стать сервитором увеличивался в геометрической прогрессии. Или он мог стать рабочим в одном из демонических миров в кузницах, где его в любую секунду могли принести в жертву для запитывания одной из адских машин. Наконец, он мог и вовсе стать сервитором. навсегда запертый в своём изуродованном механикой мозги. Быть вечным наблюдателем, лишённым даже шанса на смерть или забвение. Именно поэтому Стас смирился, но не тем смирением, которого можно было бы ожидать в его положении. О нет. Стас просто смирился с тем, что он сдохнет, и его смерть будет ужасной и мучительной. Ведь работа на заводе больше чем по 14 часов в день с ужасным питанием и отсутствующим соцпакетом это ли не растянутая во времени ужасная смерть? И раз Стас собирался умереть, так почему бы не сделать это хотя бы интересно? «Эй, ты! Мешок с костями! Какого Грокса ты не работаешь?» Толстый бригадир уже приближался к Стасу, когда губы мужчины растянула меланхолическая улыбка. «Эм...» Бригадир замялся, когда увидел странное выражение лица рабочего. «Ты чего? А ну?» Что бы ни хотел сказать бригадир, это было заглушено визгом циркулярной пилы, вгрызшейся в человеческую плоть. Хоть Стас и выглядел словно только что вышел из нацистского спа-курорта, а с венцом, носил в его худых, но жилистых руках было более чем достаточно, чтобы подхватить и бросить верещащего бригадира прямо на стремительно крутящийся астериопил. Весь цех в ужасе замер, огромными глазами смотря на происходящее светотатство, ведь все отлично представляли, что будет дальше. Расположившаяся на верхнем уровне охрана быстро хватала дубинки, и пыхтя бежала вниз, чтобы превратить бунтующего рабочего в мясо, набитое крошевом его же костей. Но Стасу было плевать. С почти неуловимой улыбкой он лёгкой походкой шёл прямо на приближающуюся к нему охрану. Мужчина не видел смысла бежать, надеясь, что именно сейчас всё кончится. Один из рабочих поднял голову и внимательно пригляделся к лицу идущего мимо него бунтовщику. Неизвестно, что он на нём увидел. Но на его собственном, грязном и заросшем щетиной лице появилась безумная жестокая улыбка. «Как и было обещано, боги дали знак!» «Братья!» – вздревел он, с литным движением вытаскивая из-под своего станка лазвинтовку. Бегущие охранники почти комично начали тормозить, ударяясь друг от друга и производя кучу малу, не добежав до первого бунтовщика всего лишь пары метров. «Боги сказали свое слово!» Вот тот, кто был обещан. Смерть трупу на троне и его жалким прихлебателям. Смерть! Прошла волна, и десятки других рабочих принялись доставать из самых разных углов и щелей оружие. Как такового стрелкового было мало, но зато колюще-режущего предостаточно. Тем временем семена бунта начали своё шествие и в других цехах. поднимая новые и новые сотни и тысячи людей на бессмысленный, беспощадный и кровавый бунт. Охранники попытались сбежать, но бежать было некуда, когда рванувшаяся со всех сторон толпа буквально разорвала их на множество кровавых лоскутков. Сам же Стас, не доумивая, шёл вперёд. Он решительно не понимал, почему всё ещё жив. Мимо него пробегали культисты и просто бунтовщики. Каждый из них уважительно обходил его по кругу, боясь выразить неуважение к вестнику воли богов хаоса. Некоторые пытались прикоснуться к его одежде, но большинство падало на колени и пыталось собрать пыль, по которой он ступал ногами. И те, у кого это получалось, издавали громкие радостные крики. Вот только самому Стасу было совсем не весело. Мужчина мрачно шагал вперёд, и к своему растущему раздражению без всяких проблем приближался к выходу с завода. Память тела безошибочно вела его на выход, но это было совсем не то, чего он так желал. Спустя 2 часа, когда он ступил на покрытый пылью и пеплом бетон улья Эксодус, огонь восстания уже давно выплеснулся из стен завода и начал распространяться по этому району улья. Тем временем планетарные войска губернатора, усиленные парой отрядов Скитариев Adeptus Mechanicus, экстренно окружали заражённый район, стягивая все резервы, дабы как можно быстрее очистить поражённую область. Стас поднял голову и посмотрел наверх, не обращая внимания на бегущих в панике людей. Небо он так и не увидел, как и потолка. Через несколько сотен метров чёрного смога ничего нельзя было разглядеть. Было решительно непонятно. Внутри он гигантского помещения, или где-то вверху есть путь к небу. Или, если вспомнить высоту ульев к космосу. Примечательно было ещё и то, что в окнах окружающих зданий то и дело вспыхивали лазерные лучи и мелькала огонь. Прозвучал взрыв. Одна из стен раскололась и вниз прямо на Стаса посыпались куски бетона, металлических конструкций и изуродованные куски людей. С грохотом обломки начали падать вокруг, разбивая спешащих и лидирующихся на улицах людей. Грохот стоял такой, что мужчине пришлось прикрыть уши, чтобы не оглохнуть. Наконец, камнепад закончился, и Стас с мрачным спокойствием оглядел своё абсолютно целое тело. Вокруг него плотными рядами лежали покрытые кровью и мясом обломки. Все, кто стоял или бежал возле мужчины, были убиты камнями, но Станислав не получил и царапин. Лишь его одежда покрылась лёгким налётом пыли от непрерывного камнепада. Вот, значит, как. Яростно прошептал Стас с ненавистью оглядываясь вокруг. Вот какой у вас план? Дать мне надежду, что всё будет хорошо, а потом зло её отнять, как будто я не знаю, какой это мир. Тут ничего не может закончиться хорошо. И поэтому хрен вам всем на рыло. С этими словами, решительно топая и обходя окружающие обломки, мужчина зло двинулся вперёд, где надо было, отталкивая тех, кто мешал ему идти к цели. Вокруг же начинал всё сильнее распространяться хаос. Узнав, что их бросили и заперли с хаоситами, жители Эксодуса лишь добавляли неразберихи, в ужасе носись тут и там. С грохотом, чуть впереди, на дороге рухнул дымящийся шаттл Adeptus Arbites. Броня машины треснула и разлетелась на части от мощного удара, от чего находящиеся внутри арбитры превратились в кашу и разлетелись вокруг сквозь пролом. Стас почти сбился с шага, когда прямо перед ним рухнул почти неузнаваемый из-за повреждений, судя по знакам отличия, труп какого-то офицера. Однако больше всего внимания привлёк выпавший из мёртвой руки прямо под ноги Стасу вполне себе целый болт-пистолет. Проклятье! Рявкнул мужчина, наклоняясь и снимая с трупа патронташ с несколькими магазинами и вешая его на себя. Следующим движением он подхватил оружие, которое словно только и ждало, когда им воспользуются. Стас не сомневался, что скоро сдохнет, но клокочущая в нём ярость требовала выхода, и он надеялся перед смертью забрать с собой на тот свет хотя бы пару-другую урод. Не удостоив больше и взгляда валяющийся неподалёку труп офицера, и чадящий чёрным вонючим дымом шатал, мужчина обратил свой взгляд на ничем не примечательный отнорок сбоку. Память прошлого владельца этого тела подсказывала, что этот туннель ведёт прямиком на нижние уровни улья. Губы Стаса тронула кривая ухмылка, а это значило, что это именно тот путь, который ему и требовался. Где ещё искать смерти, как не на самых нижних уровнях улья? Спустя уже минуту виновник одного из самых грандиозных и кровопролитных мятежей Улья Иксолус скрылся в одном из бесчисленных путей, ведущих вниз. При этом, когда спустя 3 дня он проходил по ничем не примечательному тоннелю, внезапная диарея одного из бойцов оцепления вокруг заражённого района создала микроскопическую щель, в которую Стас невольно и прошёл никем незамеченный. Мужчина не знал что когда спустя 4 месяца район был зачищен и очищен пламенем, прибывший инквизитор так и не смог обнаружить, с чего собственно и началось восстание. В огне бунта личность какого-то жалкого рабочего, конечно же, потерялась. Обсайкер из свиты Эйзенхорна не смог ничего вычленить из той круговерти хаоса, ни чистот и крови, которыми был покрыт варп в этом месте. Тем временем зловещая фигура одного рабочего упорно продвигалась к самым ужасающим и тёмным глубинам улья Эксодус. И хоть он был вооружён всего лишь одним болт-пистолетом, лучше бы тамошним обитателям уже начать волноваться. Покрытый золотом варп. Сияние столь ослепительное и яркое, что полчища демонов, ежесекундно пытающиеся к нему прорваться, мгновенно сгорают в страшных муках. Это ничуть не смущало бесчисленные легионы демонов, каждый из которых надеялся, что уж ему-то повезёт. Этот свет, несмотря на всю свою безжалостность, именно то, что из последних сил защищает Империум. Усталый и иссохший старик с трудом поднимает голову и с удивлением вглядывается куда-то вдаль. На его покрытом морщинами лице трудно что-либо прочитать, но глаза оказываются куда выразительнее. В них видится недоверие и Надежда, словно пламя спички в бушующий вокруг ураган. Казалось, этот огонёк должен погаснуть в любую секунду, но он упорно продолжал гореть вопреки всему. Губы старика дрогнули, но тут же замерли, так и не дав понять, какую именно эмоцию он хотел показать. Свет же астрономикона продолжал свою безжалостную работу, расходясь во все стороны и давая понять, что кое-кто всё ещё жив, вопреки всему. Он знал все. Или он пытался знать все. Или он будет знать все. Архитектор судеб с недоверием огляделся, смотря на столь уж привычную паутину. Что-то не давало ему покоя. Что-то, что произошло, чего не должно было происходить. Нечто, чего он не увидел, что не имело никакого смысла. Это сильно раздражало, но Динч так и не мог понять, что же привлекло его внимание. Вспыхнувшее волнение на границе с Хорном заставило его снизить приоритет этого вопроса, переключив внимание архитектора на возню с одним из его тупоголовых братцев. Он не знал, что после первого вторжения последуют новые, которые отодвинут расследование ещё дальше в будущее. Та, которой повезло, и та, кому не повезло больше, чем кому-либо ещё. Её прекрасные губы, даже несмотря на окружающее зловонь и окружающий вокруг болезни, дрогнули в улыбке. Великий нечистый недоверчиво поднял голову, отвлекаясь от своего булькающего котла. Иша знала, что за эту улыбку она познает все муки ада. Но всё равно, оно того стоило, ведь впервые за столько много эонов она вновь почувствовала надежду. Конец отрывка.